ОПРАВДАНИЕ ПЯТОЕ «Я не могу бросить все ради мечты и при этом оставаться хорошей матерью, дочерью, сотрудником. Вы можете убрать слово «матерью» из этого оправдания и заменить его чем угодно по вашему выбору — женой, сестрой, христианкой, подругой. Я ненавижу это оправдание. Оно выводит меня из себя». Не потому, что вы можете в него поверить, а потому, что я раньше верила. Я столько лет потратила впустую, пытаясь угодить остальным. Я так долго винила себя за то, что мне нравится работать, потому что другие знакомые мамы хотели сидеть дома. Большинство из нас борется с этим оправданием. И самое интересное, мы не преследуем цели, способные помешать счастью близких людей. «Вы хотите пойти в тренажерный зал, но тогда мужу придется последить за ребенком, а он этого не любит. О, черт! Кажется, вы не сможете пойти». «Вы мечтаете переехать в новый город, но мама взбесится, если вас не будет рядом. Ладно, похоже, вы будете вечно жить на одном месте. Вы надеетесь путешествовать по миру, выйдя на пенсию, но дочь рассчитывает, что вы будете нянчиться с внуками». «Что ж, придется отбросить свои мечты. В конце концов, их счастье важнее вашего, верно? Они ведь значимее вас. Единственный способ быть хорошей матерью, дочерью, сестрой, подругой или кем-то еще – это быть угодной другим, правда?» «Дамы, у вас есть только один шанс, буквально всего один шанс в этой жизни, и вы понятия не имеете, когда он закончится». Нельзя тратить его впустую, живя для окружающих. Я не предлагаю вам стать эгоисткой. Я не имею в виду, что вы должны зациклиться только на себе и том, что делает вас счастливой. Быть частью семьи, отношений или сообщества значит проявлять себя. Проблема в том, что большинство знакомых мне женщин не борются за то, чтобы проявить себя снаружи. Они борются за то, чтобы проявить себя внутри. На днях мы с отцом обсуждали идею этой книги. Я сообщила ему, что хочу написать о преследовании и достижении целей. Рассказала, как много женщин присылают мне письма в надежде найти в себе мужество решиться на что бы то ни было. Отец велел мне передать вам, что надо быть эгоисткой. Знаешь, Что мне сказали в первый день занятий по подготовке к защите докторской диссертации? Отец начинает любую историю с вопроса, прекрасно зная, что аудитория не сможет ответить. В детстве я ненавидела его за это, считая, что ему просто нравится доказывать свое превосходство в интеллекте. Но сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что отец с раннего возраста учил нас работать над проблемой, а не ждать подсказку. Теперь я делаю то же самое со своими детьми и съеживаюсь от ужаса, представляя, что думает об этом мой восьмилетний ребенок. В любом случае, в тот день у меня не было ответа на вопрос. «Нет, папа». «А что они тебе сказали?» «Они велели нам быть эгоистами. Они заявили, что мы хотим получить докторскую степень для себя и не для кого другого». И предупредили, что вскоре наш партнер, дети или босс разочаруются из-за того, что мы проводим время на занятиях или с домашним заданием. И если мы не будем эгоистичны в рамках нашей мечты, то позволим отговорить себя от получения степени. Думаю, вы проводите большую часть жизни, заботясь о других в роли отличного члена семьи, сотрудницы и подруги. Но я хочу сказать вам – По крайней мере, в том, что касается вашей большой цели, сосредоточьтесь на себе. Даже если придется пожертвовать частью времени, которое вы проводите с теми, кто вам дорог. Еще я призываю спрашивать себя, как и в предыдущей главе, это правда или чье-то мнение? Есть два известных мнения, которые играют большую роль в рассказах других людей о том, что вы можете и не можете делать одновременно. Первое. Это идея о том, что работа и личная жизнь всегда должны быть идеально сбалансированы. И да, это всего лишь мнение. Это вопрос на миллион долларов для каждой работающей матери. Верно, дамы? Как можно балансировать между работой и семьей? Стоит обсудить это хотя бы ради понимания. Все работающие мамы сталкиваются с такой проблемой. Мои мысли на эту тему довольно жесткие, и я скажу вам ровно то, что говорила на многочисленных бизнес-форумах последние 10 лет. Баланс между работой и личной жизнью – это миф. Причем обидный миф. Я не думаю, что кто-нибудь достиг этого баланса, Но мы уверены, что другие женщины именно так и живут. Кто-то где-то упомянул об этом как о возможности. Это просто мнение, заметьте, и СМИ ухватились за нее. Поэтому, когда мы чувствуем себя недостаточными, пытаясь контролировать несколько фронтов жизни, нам кажется, что вся проблема в ненайденном балансе между работой и личной жизнью и тогда мы снова терпим неудачу, как мамы, помимо того, что забываем о детском утреннике и покупаем не тот йогурт. Тфу! Я ненавижу все, что заставляет женщин чувствовать себя неправильными или недостаточными, поэтому позвольте мне развенчать нелепую идею о балансе. Баланс между работой и личной жизнью. Его описание подразумевает, что работа и личная жизнь находятся в гармонии, идеально разведенные по сторонам шкалы жизни. Мои работа и домашняя жизнь никогда не были уравновешены. Даже когда мне было 17, и я работала кондитером в своем родном городе. Случались дни, в которые из-за большого школьного проекта я не могла работать необходимое время. А если брала смену в субботу – Из-за довольно щедрых чаевых, то не могла тусоваться с друзьями. Работа и личная жизнь всегда борются друг с другом за превосходство, потому что и то, и другое требует внимания, если вы хотите одержать успех. Это неплохо и не неправильно, просто так устроена жизнь. Когда у моих детей показательные занятия в школе или приемы у врача, мне приходится уходить с работы, чтобы поддержать их. И прямо сейчас я сижу за единственным столом в нашем доме, в комнате старших детей, а вся моя семья отдыхает внизу у бассейна. Я слышу, как они смеются и подпевают музыки. Они пьют газировку и живут своей лучшей жизнью, а я здесь, наверху, пишу эту книгу. Преследую мечту быть автором, который помогает другим женщинам. Это означает, что иногда мне приходится пропускать бассейн ради книги. Здесь никогда не бывает баланса. Шкала постоянно смещается в зависимости от того, что требует внимания в эту секунду. Единственный способ преодолеть миф о балансе, который некоторые люди уже открыли для себя, честно говорить о своей жизни и приоритетах. Давайте я покажу, как это делается. Когда я была молодой мамой, и начинающим предпринимателем, то вообще не считала себя приоритетом. Я бесконечно заботилась об остальных, забыв о себе, и даже не думала, к чему все идет. Это была настоящая катастрофа. Я сильно болела минимум раз в год, я всегда была напряжена, я постоянно боролась с лишним весом. Настоящий бардак. Потом кто-то сказал мне, что я не смогу должным образом заботиться ни о ком, если сначала не позабочусь о себе. Теперь мои здоровье и благополучие мой самый большой приоритет. Я сплю по 8 часов каждую ночь. Да, 8, не 6 и не 7, целых 8 часов. Я хорошо питаюсь, пью воду литрами и не позволяю диетической Коле касаться моих губ уже больше 4 лет. Да, я все еще фанат кофе, но невозможно же отказаться от всего. Я начала бегать и пробегаю по меньшей мере 20 километров в неделю. Я выделяю несколько часов в неделю на молитву, церковь и волонтерскую работу, потому что вера очень важна для меня. Я не думаю, что цель заключена в балансе, дамы. Я считаю, что она состоит в том, чтобы быть центрированной. Это значит чувствовать себя заземленной и в гармонии с собой. Это значит, что вас... Невозможно выбить из колеи, независимо от того, насколько хаотичным становится мир. Если я расставляю приоритеты и убеждаюсь, что крепко стою на ногах, все вокруг идет как по маслу, даже когда несется с бешеной скоростью. Брак. Я уверена, что многие родители считают детей своим главным приоритетом, но для меня это всегда будет мой брак. Мы с Дэйвом каждую неделю устраиваем вечернее свидание и каждый год проводим сумасшедший отпуск вместе, без детей. Когда мы дома, то вместе с мужем играем в настольные игры с тремя мальчиками и нашей неугомонной пчелкой Ноа Элизабет, потому что для нас очень важно регулярно общаться друг с другом и вести себя как настоящие взрослые люди». Из-за того, что мы сильно поддерживаем карьеру друг друга, можно легко начать пренебрегать отношениями. И так происходило много раз за эти годы. Поэтому, чтобы не рисковать нашим браком, мы договорились сделать друг друга приоритетом. Мы не хотим хороший брак, мы хотим исключительный брак, а исключительность требует преднамеренности. Дети. У меня четверо детей. Джексон. Сойер, Форд и Ноа. Так что даже когда я не на работе, я всегда на ходу. Утренняя рутина, школьные сборы, ужин, ванна, книги и время отхода ко сну. Потом выходные. Мы бегаем со спортивных мероприятий на дни рождения и обратно. Так выглядит сегодняшняя жизнь с детьми. Но позвольте мне вернуться и рассказать вам о первых двух годах, Управление моей компанией. Я работала как сумасшедшая. Я часто приходила в офис к восьми утра, и мне не удавалось внимательно следить за учебой детей. Я получала язвительные записки от мамочек в школе о пропущенных экскурсиях и распродажах выпечки и плакала из-за этого больше ночей, чем могу сосчитать. Никто и никогда не посылал язвительные записки моему мужу за то, что ему пришлось работать во время экскурсии детей. Почти каждый вечер я возвращалась домой около 7 вечера, так что пропускала ужин. Это было хаотичное время, но такая нагрузка естественна для предпринимателя, который управляет стартапом. Некоторые скажут, что я потеряла драгоценное время с детьми, и я не стану возражать. Но в то же время три маленьких мальчика наблюдали, как их мама строила компанию с нуля. Они видели, как я вырастила ее до такой величины, что их папа тоже стал там работать. Они каждый день убеждались в силе упорного труда и самоотверженности, и я горжусь примером, который подала им. В то время это было еще одним способом поставить моих детей в приоритет, просто в более долгосрочном плане. Работа. Я не буду притворяться, что не было времени, когда работа не занимала большую часть моего внимания. Я также не буду притворяться, что эти времена не были самыми тяжелыми для моего брака, здоровья и способности оставаться такой мамой, какой я хочу быть. Теперь, построив карьеру, я справляюсь с рабочими делами в рабочее время». К тому же, я пять лет занимаюсь своим бизнесом, и мне помогает целый штат невероятных сотрудников, так что все ложится не только на мои плечи. Работа, безусловно, мой приоритет. Но сегодня это выглядит иначе, чем раньше. Помните, что приоритеты – это шкала, бегунок, на которой скользит вперед и назад. Некоторые периоды жизни потребуют больше внимания в одной области, чем в другой – И это нормально. Кто-то однажды сказал, что баланс существует, но это всего лишь мнение. Вы сами решаете, правда это или нет. Другое мнение о том, кем мы можем и не можем быть одновременно, связано с областью жизни, которая применима не к каждой женщине, но к подавляющему большинству. Мы действительно страдаем из-за этого мнения, и я хочу поговорить о нем. Я хочу, чтобы все мы осознали, как оно работает и больше не позволяли этой коварной твари портить нам жизнь. Материнское чувство вины. Дамы, материнское чувство вины — это полная херня. Фух, я сказала это. Я даже не знаю, позволит ли мой редактор оставить это здесь. Но если и держаться за какое-нибудь ругательное слово в этой книге то, Джессика, пусть это будет именно это слово. Материнское чувство вины – это гигантская, чудовищная раковая болячка, которая поселяется в сердце и ползет к голове, где гноится вечно, если вы не решите избавиться от нее. Материнская вина регулярно напоминает о том, как ты подводишь своих детей. Некоторые женщины борются с чувством вины, когда речь заходит о работе. Другие борются с ним во всем, от желания уделять время себе до выбора правильных продуктов для детей. И я думаю, будь это единственным, о чем стоит беспокоиться, может, это было бы не так уж и плохо. Но статус мамы означает, что каждый день есть 967 вещей, о которых нужно переживать. Таким образом, мы не только несем ответственность за чью-то одежду, кровь и здоровье, но и пытаемся принять 976 правильных решений, думая, что это поможет нам стать лучше в следующий раз. Но это не делает нас лучше. Это сбивает с толку, подавляет и отбирает всякую уверенность в себе, как в матери. Я уже слышу вашу критику. Ты же сама говорила, что нужно быть осознанными. Ты призывала нас честно говорить о своих проблемах. Да, вы правы. Но беда в том, что материнское чувство вины не связано с самосознанием. Оно связано с саморазрушением. Условия роста в любой области жизни – готовность к изменениям. Но материнское чувство вины чаще всего не улучшает нас, а изнуряет. И все же мы возвращаемся к нему снова и снова. Услышьте меня, когда я говорю это. Материнское чувство вины – ни в коей мере не помогает вам. И вашим детям оно тоже не поможет. Недавно я сказала подобное в прямом эфире и получила комментарии вроде «Нет, вина – это так важно. Чувство вины говорит нам о том, что мы поступаем неправильно. Вина – это Божий способ указать нам на плохой выбор. Святое дерьмо? Нет, серьезно. Это куча дерьма, которая притворяется святым. Неважно, в какой религии вы выросли. Не создатель учил вас чувству вины и стыда, а люди. Вы научились стыдиться всего, что ваш народ считал постыдным. А сегодня вы вините себя за то, что ваша семья или влиятельные люди считают чем-то постыдным. Позвольте привести вам слишком личный пример. Я росла в 80-х годах в семье пятидесятнического проповедника. Меня не учили смотреть на свою сексуальность, как на нечто хорошее. Меня вообще не учили на нее смотреть. Я должна была беречь ее для брака. Никто не объяснял, что именно я берегу или что должна сделать, когда выйду замуж. И это не будет большим сюрпризом, если я сейчас скажу, что мне было очень некомфортно все, что связано с сексом. Мне говорили только о том, что девственность стыдно отдавать раньше определенного времени. И даже после того, как это время пришло, я не могла избавиться от стыда, который ассоциировала с сексом. Только спустя годы работы я преодолела это. И счастливо сообщить, что теперь наша с мужем сексуальная жизнь фантастична. Но стыд, который я чувствовала в первые годы отношений с супругом, был очень реален. И я ни на секунду не верю, что вина, которую я испытывала, была Богом, говорящим мне, что секс с собственным мужем – это неправильно. Вина и стыд не от Бога. Поэтому, пожалуйста, не считайте материнскую вину божественным посылом. Она работает только для того, чтобы заставить вас усомниться во всем, что вы сделали, делаете или хотите сделать в будущем. Куда бы вы ни посмотрели, статьи, книги и шоу – предлагают то или рекламируют это. Мамочкам нравится только определенный бренд или стиль, и, боже упаси, воспитывать детей не так, как воспитали вашего мужа или невестку. Остановите это безумие. Во-первых, черт возьми, вы делаете все, что в ваших силах. Тот факт, что сейчас вы вините себя, говорит о том, что вы заботитесь о своих детях и действительно стараетесь ради них. «Вы не всегда будете идеальной мамой, даже когда стараетесь изо всех сил». Сегодня я пыталась нанести солнцезащитный крем на пухлые щеки Ноа. Она упала навзничь и ударилась затылком о деревянный пол. А потом заплакала так, словно наступил конец света. «Дамы, я пыталась обезопасить дочь солнцезащитным кремом SPF 80+, а она случайно поскользнулась на своем купальнике». Я старалась изо всех сил, но облажалась. Это и есть жизнь, это и есть воспитание. Когда мы успели принять закон о том, что обязаны жить и воспитывать безупречно? Когда я была маленькой, мы катались на заднем сидении фургона без ремней безопасности. Никто не заботился о безопасности в автомобилях. Одна из мам моих друзей будет сильно смеяться, если вы заговорите с ней об этом. «Ох, дорогая!» скажет она, махнув рукой в вашу сторону. «Это было в 60-е годы. Я пила мартини каждый божий день в течение всех трех моих беременностей». «Что?» «Мы делаем все, что в наших силах, и самобичевание не поможет принять лучшее решение в другой раз. В следующем месяце вы будете лучшей мамой, чем сейчас, а через пять лет станете еще лучше». Спустя два года вы приведете в ужас какую-нибудь новоиспеченную мамочку рассказом о тех варварских вещах, которые совершали, когда ваши дети были еще маленькими. Тем временем, надеюсь, вы будете улучшать свою жизнь по всем фронтам, включая воспитание детей, но точно знаю, что самобичевание никак вам с этим не поможет. Вполне реально преследовать личные цели, одновременно заботясь о любимых людях. Можно быть великой матерью и великим предпринимателем. Можно быть потрясающей женой, но хотеть регулярно встречаться с подругами. Можно быть и тем, и тем. Сосредоточиться на том, кто вы есть, и что для вас важнее всего, и оставить чужое мнение в стороне. Не покупайтесь на разговоры, давление или внушение чувства вины, мол, вы должны быть не такой. Может быть, это верно для других людей, может быть. Но это их мнение, и только вы решаете, принимать его или нет.